Предводительствуя этими значительными силами, он вдруг является в Неаполитанском и Путсольском заливах, берет галеру, нагруженную золотом, принадлежащую мальтийским рыцарям, ночью неожиданно нападает на небольшой город Кастелламары и жителей его заковывает в цепи. Потом опустошает берега Калабрии и отступает с огромной добычей перед сорока тремя галерами под начальством Дорио, который преследует его и не может настигнуть до самого желва, на который не осмеливается высадиться. Безнаказанность, в которую Драгут стал верить с этих пор, еще усилила его дерзость. Ремесло пенителя моря уже не удовлетворяло обширности его замыслов. Прикованный к берегам желва дурной погодой, он замышлял завоевание Мегедии, значительного в то время города, сооруженного в счастливые дни арабского могущества в Африке. Жители этого города долгое время жили под зависимостью тунисских владетелей. Но со времени взятия Туниса Карлом V преобразовались в республику и чрезвычайно дорожили своей независимостью, которую считали непобедимой. Драгут сообразил все препятствия, могущие не испровергнуть его план завоевания. А между тем, обладание таким хорошо укрепленным городом представляло флоту почти непобедимое убежище и защиту. Отчаиваясь взять город силой, он прибегнул к хитрости. Известия, собранные преданными лазутчиками, убедили его, что внутренние политические несогласия разделяли город на несколько партий. Он воспользовался этим для скрытных переговоров с одним из первых правительственных лиц, Ибрагимом Бенбараком, и удостоверились в его содействии за обещание верить ему правлениями Агедией, выступил из жела с тридцатью грибными галерами. Взял врасплох города Сузу и монастыр и укрепился в них. Тогда Ибрагим бен Барак представил мирным гражданам, что было полезно уговорить Драгута принять участие в их интересах, и что союз с этим корсаром доставит им возможность противопоставить нарушителям народного спокойствия грозную опору. Решились фусить Драгута ночью в город, но только с двенадцатью турками, и переговорить с ним в мечети. На этом свидании Драгут казался проникнутым самыми благонамеренными мыслями. Он просил только право гражданства и позволение укрывать свои корабли на рейде, обещая зато защищать город против всех врагов внутренних внешних. Но это обещание возбудило недоверие мигиедицев, пример Алжира и Туниса служил им живым предостережением не давать убежища чужестранцам, которые не замедлят променять титул союзников на титул деспотов. Поэтому они отвергли предложение Драгута и обвинили Ибрагима Бенбарака в замышлении тайной измены. Не успев в своем плане, Драгут отправился в Сфакс. Маленькое местечко на прибрежье, обитаемое мастеровыми и искателями приключений, и стал ждать там результата других, более решительных мер. Ибрагим бен Барак опасался мести мегидейцев Необходимость обезопасить свою свободу связывал его с Драгутом, и они придумали, наконец, уловку, которая должна была передать в руки их часть городских стен. В день, назначенный для исполнения замысла, изменник под предлогом тревоги перевел на противоположную сторону часть стражи на стенах, между тем как Драгут шестьюстами отборными воинами явился на оставленный пункт. Приступ был сделан за два часа до солнечного восхода. Незамеченные никем пираты приставили лестницы, забрались без малейшего сопротивления наверх стен и овладели двумя башнями, Пушки, которых тотчас обратили на город. При первых выстрелах народ схватился за оружие. Битва кровопролитная переходила из улицы в улицу, из дома в дом. Но когда прибыл отряд, оставленный Драгутом в резерве, мегидийцы увидели, что окруженные изменой и беспощадным неприятелем они могут спастись только безусловной немедленной покорностью. Таким-то образом смелый разбойник в несколько часов Сделался обладателем города, отказавшего ему в звании своего гражданина. Менаду тем, после своей победы, довольствуясь иметь заложниками знатнейших жителей, которых он перевез на свои корабли,